Глава тридцать четвертая. «Адептка Вероника, вы уже познакомились со своими родными?» Раймонд говорил так же сухо, как будто читал лекцию. «Они вам сообщили о нашей свадьбе?» «О чьей свадьбе, Тар ректор? Невинно хлопая глазками, поинтересовалась я. «Я замуж не собираюсь. Мне учиться надо». Раймонд сдвинул густые черные брови к переносице. «И...» Он что, правда верит, что теперь кажется суровым и опасным мужчиной? Мне уже начинать дрожать от страха? Ваши родные дали согласие на нашу свадьбу, адептка. Раздраженно уведомил меня Раймонд. Клятву у алтаря мы принесем уже через три дня. Да? Быстрый какой. Ну, вперед! Приносите. Равнодушно пожал я плечами. С кем угодно из моих родных. Можете даже меня не спрашивать. Из ноздрей Раймонда повалил пар. Я аж залюбовалась этой картиной. Такие ровные круглые кольца получались. Как специально. Мне кажется, вы чего-то не понимаете, адептка. Не понимаю, согласилась я. С какой радостью я должна за вас выходить? Ваши родные. Вот с ними и общайтесь. Можете даже жениться на них. Я тут при чем. Раймонд раздраженно дёрнул плечом. Сделал шаг в мою сторону. Угрожающе прищурился. Так, да? Дед! Позвала я в пространство. «Меня тут обижают!» Как ни странно, сработало. Раймонд спал с лица. А возле меня и правда появился Лордос. бог войны. Причем выглядел он веселым. Практически счастливым. «Милые бронятся, только тешатся!» Промурлыкал клон. «Детка, что тебя не устроило?» «Я его!» Я неприлично ткнула пальцем в сторону Раймонда. «Не знаю, практически не общалась с ним». Не имею никаких чувств к нему. Он мне в любви не признавался, на свидание не водил, подарки не дарил. О какой свадьбе может идти речь? Дед буквально расцвел. Похоже, ему нравилось развлекаться за мой счет. Слышал? Повернулся он к Раймонду. Тот стоял и смотрел на меня с совершенно искренним изумлением на лице. «Моя внучка сказала тебе все, что хотела. При мне. Свадьба состоится только тогда, когда этого захочет моя внучка». Никакого обмана. Никакого принуждения. Никакой попытки давления. Ничего этого с твоей стороны не будет. Иначе мне придется доказать наше с ней на деле. Так что развлекайтесь, дети. Развлекайтесь. Сказал и исчез. Я вопросительно посмотрела на Раймонда. Ну, все понятно. Теперь мне уже можно идти. У меня вообще-то учеба, Готовиться надо. Сам же Раймонд потом гонять будет. А ведь скоро зельеваренье. С обиженной преподшей. И она уж точно не поймет моих матримониальных запросов. В общем, отпустите меня вообще, агутар ректор. Но Раймонд или не понял, или не захотел понять моего взгляда. Вместо этого он поинтересовался. Какие свидания, адептка? У нас династический брак, который выгоден обеим сторонам. Подарки вы получите после свадьбы. Чувства для того, чтобы лечь в постель, лично мне не нужны. Зато мне нужны. Любезно просветила я его. Тарректор. Я прибыла из другого мира, если вы помните, и воспитывали меня по-другому. Если у меня не будет хотя бы легкой влюбленности в мужчину, в постель я с ним не лягу. И уж тем более не выйду за него замуж. Я же хочу романтики, свиданий, поцелуев при луне и прочей чуши. И только осознав, что вы мне не безразличны, я за вас выйду. В ином случае вам придется искать другую невесту. Не станет Раймонд искать другую невесту. Я это знала отлично. И не только из-за увиденного в трансе. Я, с одной стороны, потомок богов, с другой — дитя драконов. Была идеальной кандидатурой для этого расчетливого типа. Вряд ли где-то еще можно было найти вторую такую незамужнюю девушку, подходившую под все критерии. Нет, Раймонд будет беситься, скрежетать зубами, пускать пар носом, но примет условия игры. «И что же вы хотите прямо сейчас, адептка?» Недовольно сверкнув глазами, поинтересовался Раймонд. «Прямо сейчас, стар ректор, я хочу вернуться в свою комнату в общежитии и повторить конспекты по тем предметам, что у нас стоят в расписании завтра». Ответила я ему тон в тон. Еще одно сверкание глазами. И «Я порталом переношусь в комнату в общаге». Девчонки, уже успевшие дойти и переодеться, с любопытством посмотрели на меня. «Надо же, живая». Насмешливо заметила Лара. Я только вздохнула. Добрые они у меня.